В помещении было темно из-за плотно задернутых штор. Но оттуда доносились странные звуки, будто плакал маленький ребенок, негромко жалуясь кому-то. Тихое бормотание иногда прерывалось судорожным всхлипом, что-то с силой стучало по стене, и вновь все повторялось. Да Далион прищелкнул пальцами, и в комнате нестерпимым светом вспыхнуло сразу же несколько магических шаров. Эвелина зажмурилась. Яркий отблеск больно ударил по глазам, но успела заметить, как мужчина замер на пороге, напряженно вглядываясь в то, что предстало, перед его взором. Наконец, когда девушка уже полностью привыкла к резкой смене освещения, Делеон сделал знак, чтобы его тень приблизилась. — Подойди, — сухо произнес он. — Тебе будет полезно присутствовать при этом. Эвелина повиновалась. Мужчина посторонился, не заходя, впрочем, внутрь, позволив девушке в мельчайших деталях рассмотреть помещение. Чужачка замерла на пороге и больно закусила губу, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. Прямо по центру небольшой комнатенки на полу лежала дарья. Ковер под ней стал почти черным, от свернувшейся крови. По всей видимости, девушку убили достаточно давно, быть может, сразу после их вчерашнего визита. Просто проткнули насквозь мечом, который так вежливо одолжил Далеон своему бывшему другу. Проткнули. И оставили умирать. Эвелина сглотнула ставшую неожиданно вязкой слюну, постаравшись утешить себя мыслью, что Гонча умерла достаточно скоро. Затем ее взгляд скользнул дальше, к низкому топчину, на котором сидел Шарри. Мужчина, вцепившись в волосы, выл что-то неразборчивое, монотонно раскачиваясь. Погруженный в собственные переживания, он даже не заметил, что кто-то пришел. Девушка быстрым взглядом окинула оставшуюся часть комнаты. «Больше никого. Рыжей Раи нет». Эвелина внезапно поняла, что рада этому обстоятельству. Чужачка хотела было подойти к Шаре, посмотреть, что с ним случилось, даже подалась вперед. Но Де Лион, предугадав это, небрежным движением отстранил девушку к себе за спину. «Не вмешивайся», — холодно обронил он, — «это мое дело». Эвелине оставалось лишь наблюдать, как мужчина сделал шаг к бывшему другу. Немного помедлил, глядя на обезумевшего шари сверху вниз, и кончиком меча приподнял подбородок гончей, внимательно вглядываясь в расширенные от ужаса зрачки несчастного. Тот сразу же перестал выть, лишь тихонько всхлипывал, тщетно пытаясь успокоиться. — Что тут произошло? — холодно спросил Далеон. Де Девушка поежилась от металлического отзвука в его голосе и тут же рассердилась на свою невольную слабость. Ни за что на свете она не хотела бы сейчас оказаться на месте шари С дровях дернулся, будто от удара. Попытался отпрянуть прочь, но тут же сник, испуганный спокойной решимостью в темно-фиолетовых глазах Де Леона. Я не, не знаю, — постоянно запинаясь, прошептал он. — Я не виноват, не виноват. Я спал, а когда проснулся, ее уже не было и меча не было. Только девчонка на полу валялась, уже не дышала. Не мог же я голыми руками себя, я не знал, что делать».